Гнуллинга. Линус и Мелина осмотрелись и ахнули. Ишь, как он тут устроился. Ребята никогда не видывали такой роскоши. Все новенькое так и сверкает. Нигде ни пятнышка, ни царапинки. Линус тотчас же уселся в красное кресло и покрутился. А Мелина подбежала к огромной тахте. Тахта оказалась такой мягкой и упругой, что Милина начала на ней прыгать. Она подпрыгивала, словно мячик, и громко смеялась. Тихо предостерег Линус. «Хватит! За работу!» Перед ним на письменном столе лежала карта. Правда, он довольно долго не мог в ней разобраться. Но как только нашел дворец чиновников и улицу Мармеландер, все встало на свои места. А в самом низу карты различные знаки были объяснены. И чем дольше Линус читал, тем больше сердился. «Что там?» — шепотом спросила Милина. «Негодяи! Убийцы!» — воскликнул Линус. Он показал ей множество красных и синих точек, разбросанных по всему городу, словно крапинки носиться. «Это деревья», — сказал он. «Синим отмечены те, которых уже нет, а красным — приговоренные к смерти. Смотри, вот грушевое дерево на улице Мармеландер. Оно отмечено красным». «Значит, скоро придет и его очередь. Знаешь, что здесь написано? Они хотят убрать деревья, а потом и дома. Вся улица Мармеландер перечеркнута». Голос его дрожал от негодования. «Что же нам делать?» спросила Милина испуганно. «Не знаю», — сказала Линус. Наконец-то он понял. Чинуши сновали повсюду в поисках деревьев. Вот почему они выглядели голодными ищейками». Они боялись пропустить какое-нибудь дерево. Им было велено сделать карту поподробней. Даже в глубине дворов они наставили синих и красных точек. Что же делать? Линус выдвинул большой ящик стола и начал поспешно рыться в нем. Наконец-то, карандаши! Он схватил красный и дал Милине синий. «Ставь точки», — сказал он. «Много-много. Везде. Быстро». Они весело переглянулись. Они друг друга поняли. Карандаши запрыгали по бумаге. Скоро карта стала похожа на кусок забрызганных обоев. Теперь деревья оказались посреди улиц и на тротуарах, на эскалаторах в метро, внутри фонтана на площади, даже на крышах. Весь дворец чиновников зарос деревьями. Линус и Мелина с удовольствием любовались результатом своей работы. — Видишь, — вдруг сказала Мелина, показывая рукой, — портфель, — На полу возле узкой двери стоял таинственный портфель. Они мигом схватили его и открыли замки. Увидев содержимое, Линус не очень-то удивился. Он все время подозревал что-нибудь в этом роде. Но Милина испугалась. Внезапно отворилась большая дверь из коридора, и в комнату вошел сам Гнуллинг. «Бежим!» Линус рванул узкую дверь и потянул за собой Мелину. увы они попались как мыши в мышеловку они оказались в личной уборной чиновного чиновника линус быстро повернул ручку на занято но что толку он подошел к окну однако этим путем было не улизнуть за стекло и полированный металл фасада не ухватишься милина чуть не разревелась я жду вас раздался громкий голос гнуллинга все равно выйдете же вы когда нибудь что нам делать прошептала мелина всхлипывая линус размышлял и наконец сказал он прав у нас нет выбора но будь наготове как только представится случай беги что есть мочи с этими словами он открыл дверь они вошли в комнату, хотя ноги у обоих подкашивались линус быстро взглянул на дальнюю дверь но гнуллинг перехватил его взгляд и сказал Это вам не поможет. Прежде чем ты успеешь туда добежать, я запру ее, даже не вставая с места. И уж лучше я это сделаю сейчас же». С гордой усмешкой он нажал на маленькую кнопку под доской письменного стола. В двери что-то щелкнуло. «Подойдите ближе», — произнес Гнуллинг. «Как вы попали сюда, и что вам здесь нужно?» Он еще не заметил, что они сделали с картой. «Я не знаю...» ответил Линус, запинаясь. «Не знаешь?» — грозно спросил Гнулинг. «Странно, очень странно, но время у нас есть, вспомнишь». Мелина стояла по другую сторону стола и нервно накручивала на палец свой развязавшийся желтый бантик. Видя, что Линус не отвечает, она затараторила своим тоненьким голоском. Мы ехали на автобусе, ехали-ехали, и видели много машин, а все люди бежали, а потом вдруг туман и, и. Ну, и что же потом? спросил Гнуллинг, стараясь говорить подобрее. Милина уставилась на него, словно загипнотизированная, и продолжала, хотя и менее уверенно. И вот появился огромный, огромный бык! «Ха-ха-ха!» — -ха», рассмеялся Гнулинг, откинувшись на спинку кресла. «Бык! Ха-ха-ха! И ты хочешь, чтобы я этому поверил? Нет уж! Хватит этой чепухи! Правду! Говорите правду!» Он повернулся к Линусу и схватил его за плечо. Милина была в отчаянии. Слова из нее так и сыпались. «Он был такой злой, такой злой! Он ревел, бил ногами!» Бросился за нами и хотел забодать, наставил на нас рога, много-много, сто рогов и все с шипами, а глаза у него были большие, розовые, и. и. В этот миг Линус вытянул ногу и ударил по рычажку под сиденьем кресла гнуллинга. С громким треском оно опустилось. Тяжелое тело гнуллинга содрогнулось от резкого толчка. Линус рывком нагнулся, нажал на кнопку под доской стола. И он и Мелина были уже у двери, когда услышали злобный рев ошеломленного Гнуллинга. Изо всех сил помчались они по длинному коридору и вбежали в первую попавшуюся комнату. Едва они остановились, осматриваясь, у них над головой загремел голос Гнуллинга. На мгновение они оцепенели от ужаса, но потом побежали дальше. И по всем комнатам и залам, лестницам и коридорам огромного дворца за ними гнался громоподобный голос. «Закройте все входы и выходы! Закройте все входы и выходы!» Двоим подозрительным детям удалось пробраться во дворец чиновников. Всем чиновникам надлежит включиться в поиск и погоню. Всем включиться в поиск и погоню. Повсюду хлопали двери». Перекликались взволнованные голоса, слышался топот бегущих ног. Сердца Линуса и Мелины бились громко-громко. Друзья спрятались за какой-то полуоткрытой дверью. Чтобы подбодрить Мелину, Линус взял ее за руку. Белый круглый ластик упал на ковер и два раза подпрыгнул. Линус уставился на Мелину. — Где ты взяла резинку? — укнуллинга прошептала она. Пристально глядя на нее, он засмеялся. — Ты с ума сошла, — прошептал он, и засмеялся еще веселее. Она тоже развеселилась, нагнулась и подняла ластик. Мимо их тайника один за другим пробежали несколько чиновников. Когда они исчезли, Линус выглянул и осмотрелся. Увидев, что путь свободен, они быстро вернулись той же дорогой мимо двери Гнуллинга. а потом свернули в новый коридор. За следующим поворотом они остановились и прислушались. Шум и голоса слышались лишь где-то вдали, так что можно было немного перевести дух. В конце коридора Линус заметил желтую лампочку лифта и подумал, а не запереться ли им в кабине? Может быть, рискнуть? «Мы поедем не до самого низа, только спустимся на несколько этажей», объяснил он Милине. Они вышли на пятом этаже. Здесь все казалось довольно спокойным. Но вот среди обшитых деревом стен снова раздался голос Гнуллинга: Усилить охрану! Усилить охрану! Книрк, зайдите к начальнику охраны! зовут нашего старого друга, прошептал Линус, идем скорей. Я начинаю узнавать, где мы находимся. Сюда. Они вышли в длинную галерею и прокрались к самому барьеру. Линус осторожно глянул вниз, там был огромный зал, в котором они побывали в начале своей экспедиции. Тот же самый охранник теперь ходил между рядами и заглядывал под каждое кресло. «Ластик у тебя?» — тихо спросил Линус. Милина кивнула и разжала руку. Линус взял с ее ладони ластик и, как только охранник нагнулся, изо всех сил бросил его вниз, подальше от галереи. Ластик приземлился с едва слышным шумом. Охранник разогнулся и быстро сообщил в свой передатчик «Подозрительный шум в говорильном зале! Подозрительный шум в говорильном зале!» И сразу рядом с детьми прогремел голос Гнуллинга, а его злое лицо в огромном увеличении показалось на экране телевизора. «Все в говорильный зал! Все в говорильный зал!» Зажглись круглые лампы, Большущими холодными глазами они смотрели на переполох в дворце. Со всех сторон в зал сбегались чиновники. Некоторые из них появились прямо из-под пола, поднявшись по небольшой спиральной лестнице к люку рядом с трибуной. Красные и потные от спешки, на этот раз не очень-то хорошо причесанные, они заполнили весь зал, а некоторые даже не поместились, им пришлось остаться в холле. Между тем Линус и Мелина потихоньку выбрались из зала и спустились этажом ниже. Они возвращались тем же путем, каким прошли недавно. Вскоре они снова оказались в нижнем холле и стали пробираться гардеробом вдоль стены, под защитой пальто на вешалках, за спинами чиновников, теснившихся у всех пяти дверей в говорильный зал. Но вот гардероб кончился. Линус схватил Милину за руку, и они бросились бежать. Их сразу заметили. С громкими криками разъяренные чиновники помчались за ними по пятам. У Линуса не было времени раздумывать, куда бежать. Он сворачивал вправо-влево, распахивал какие-то двери. Они пробежали через огромную кухню, влетели в другую комнату, в третью, мимо изумленных людей за накрытыми столами в длинном зале ресторана. Потом вниз по лестнице, снова мимо столов с изумленными людьми за ними. но голоса погони слышались все ближе. Распахнув очередную дверь, Линус и Мелина внезапно очутились на улице. Прямо перед ними стояло в своей клетке маленькое деревце. Никто не смотрел в их сторону. Все спешили к серому автофургону, остановившемуся неподалеку. Охранники и собаки только что выпрыгнули из него и теперь направлялись к дворцу. Линус осмотрелся и в один миг принял решение — Увлекая Мелину за собой, он подбежал к деревцу, поднял решетку, спихнул девочку в яму и последовал за нею. Прислушался. Нет, кажется, никто не заметил их молниеносного маневра. В яме хватало места и для деревца, и для них обоих. До решетки над их головами было еще около метра. Проникая сквозь узорный рисунок решетки, тусклый свет освещал их лица и серый ствол. Над их головами топали чьи-то ноги, сверху падали комочки грязи. Милина сжала руку Линуса. Тот ободряюще подмигнул ей. «Ничего, зато здесь они нас не найдут», — прошептал он. «Подождем, а когда они бросят нас разыскивать, пойдем домой». «Бедняжка», — сказала Милина, похлопав деревце по стволу. «Ни травинки, ни муравья, совсем одно в своей тесной клетке». — Ничего, теперь мы с ним рядом, — сказал Линус. И уж во всяком случае, ему лучше стоять здесь, чем стать стенкой говорильного зала. С этим она должна была согласиться. Их шепот прервало тяжелое сопение, раздавшееся над ними близко-близко. Они со страхом взглянули вверх и прямо над собой увидели морду большой лохматой собаки. Сквозь решетку на них удивленно, но дружелюбно смотрели коричневые глаза, а черный мокрый нос сопел и фыркал. «Пойдем, бим-бом!» — произнес нетерпеливый голос. Лохматая голова сразу исчезла. «Какой красивый!» — прошептала Милина. «Послушай, а у меня зуб шатается». И, оттянув нижнюю губу, она показала на маленький зубик. «Возьми платок и выдерни его». — сказал Линус, вытащив из кармана грязный носовой платок. Корча гримасы от боли, Милина долго крутила и вертела, пока маленький зубик не оказался у нее в кулачке. Он был крохотный, жалкий, и на нем краснела кровь. — Давай закопаем его, — предложил Линус. — Пусть останется здесь на память. Так они и сделали. Но больше им совершенно нечем было заняться. Это становилось просто нудно. Не очень-то интересно разглядывать подметки у себя над головой. И в отрывках разговоров, которые до них долетали, тоже не было ничего интересного. «Пить хочется», — захныкала Милина. Но Линус был тверд. Нужно еще подождать, пока и думать нечего о том, чтобы покинуть свой тайник. Немного погодя, Милина заснула. Ее голова лежала на плече у Линуса, а тот сидел и думал о чиновниках. Он не понимал их. Он не хотел бы жить в доме из стекла и заставлять горожан делать не то, что им хочется. Почему чинуши вообразили, будто именно они знают, что необходимо людям? Наконец заснул и Линус. Они проснулись от лая собак и окриков команды. Милина сначала не могла понять, где она находится, но Линус сделал ей знак молчать. И тогда она все вспомнила. Они услышали, как тронулась и уехала машина. Наверное, охранники прекратили свои поиски. Можно было вздохнуть с облегчением. Пожалуй, погоня за ними кончилась. Было поздно, сочился совсем бледный серый свет, и ужасно хотелось есть. Но выходить было еще страшно, хотя теперь они вспомнили о дяде Флориане и пожалели его. Наверное, он очень волнуется».